со всех сторон непрерывной вереницей они тянулись в Алу Кунанбая. Он выбрал из них десятерых и под предводительством Майбасара послал их к Букинши, которые всё ещё продолжали оставаться в Кызылшоке, так и не тро guests с места. Посыльные привезли строгий приказ И принудили Аолы Бокинши двинуться кочёвкой на караван. Сюйенжик и слуги давно были готовы к кочёвке и ждали только знака. Они первыми и тронулись. Другим оставалось только следовать за ними. Но сегодня кочевали не одни Бокинши. Двигались и некоторые из Аолы в Кунанбая. До этого дня Кунэнбай не отпускал их на зимовье. Ему захотелось держать всех под рукой. Но теперь, когда наступил холод, нельзя было заставлять зябнуть старуху мать и Ужун с детьми. Холодно. Давайте переходить на зимовье. Давно уже надридали дети, бабушки и Ужун старая Зерея все время упрашивала Кунанбая. Наконец, она вынудила его согласиться. Отправив их в аул, Кунанбай поспешил воспользоваться суматохой, царевшей в Чингисе. От передвижения аулов, верховые которых вызвали нарочные, начали съезжаться с самого утра. К обеду Их набралось уже множество. Это было настоящее войско, вооруженное саилами, копьями, шакпарами, готовое к бою. Кроме Иргизбаев, здесь собрались люди из других родов, в том числе и из Катибака, старейшиной которого был Байсал. Все они зимовали в соседстве с Карашукой. В полдень Кунанбай оделся и в сопровождении Байсала и Майбасара вышел к собравшимся. «Ну, садитесь на коней!» — раздался его громкий властный голос. Все засуетились и начали торопливо вскакивать в седла. Иргизбайи первые взяли оружие в руки. «Кунанбай» Ветер усиливался, завывал, начинало морозить. Снежинки летели в лицо и густо покрывали землю. Всё кругом сливалось в серой мгле. Еле переваливаясь через хребты, ползли тучи холодного тумана. Я оседали инеем на земле. Вскочив на своего длинного гнедого коня, Кунанбай окинул взглядом окрестности. Две резкие морщины перерезали убови лоб Ага-султана. Сейчас они, казалось, ещё более углубились. Его зоркий глаз налился кровью и сверкал гневом. Он коротко приказал Байсалу и майбасару, стоявшим подле него вперёд. Наг очисленный отряд, стуча подковами, по обмёрзшему склону направился к зимовье Божее над Тэкпандете. Кунанбай со своей свитой ехал впереди. Всадники двигались быстро, крупной рысью. Солнце ещё было высоко, когда отряд Кунанбая, то на рысях, то вскачь, достиг горного выступа, откуда до зимовья Божее Оставалось расстояние не больше ягнячьего перегона. Аул уже расположился на зиму. Из труб валил желтый густой дым овечьего кизяка. Вокруг построек было полно народу. Возле самых строений стояли на готове кони, но их было немного. Кунанбай сразу заметил это. Остальные оседланные лошади были стреножены и паслись на богатых лугах, раскинувшихся вокруг зимовья. Увидев огромную толпу, надвигавшуюся на зимовье, аул пришёл в движение. Все кинулись к лошадям, в руках появились саилы и пики. Жигитаики решились отражать любое нападение. Ещё минута, и все будут на конях коненбай в одном мгновении учёл и рассчитал всё спеша опередить противника он рванул своего бнедога и несколько раз стегнул его алжай алжай крикнул он и поскакал вперёд с криками иргизбай иргизбай топай Торгай, Ожай! Весь отряд бросился за ним, растекаясь по склону как пожар, бегущий по сухом ковылю. Вой кулилук и не топ под коней. Страшный, дикий и безудержный гул волнами пронёсся по долинам и горам. Людей убожее было куда меньше, чем у Кунанбае. Вдобавок жигиты те не успели собраться, их настигли в расплох. По обычаю, противник должен предупредить о нападении, указать место боя и лишь тогда высылать всадников. Кунанбай поступил не так. Он нагрянул внезапно. Вокруг Божея собрались лишь те, что жили неподалеку. Аулов у подножия хребта не могла и тех жигитеков, кто населял долину реки, оповестить не сумели. Да и из горных жителей многие были заняты сегодня перекочевкой. В числе приехавших было десять человек, приведенных Даркимбаем. Утром, увидев вереницы верховых с пиками и сорилами в руках, скакавших в карашоке, Из разных зимовий Иргизбаев он подумал: "Не страдает-то. Наверное, Кунанбай собирает родычей против Бужея и всех жигитаков". И задолго до обеда успел известить Бужея и других сородичей о приготовлениях Кунанбая. По пути он заехал к Байдалы, хороше Кулмену и Уркимбаю. И привёл их с сыновьями сюда. Возле жилища Божее собрались человек 40 решивших охранять своего старейшину. Среди них и Джигир Кимбай с друзьями. Здесь были отважные сыновья Каулмена и Караши, другие молодые джигиты, вооружённые готовые грудью встать за свой род. Сперва они решили было поднять родовый клич: Тенгербай, Тенгербай, и, вскочив на коней, паш их со возле зимовья, ринуться навстречу врагам с саилами и шекпарнями в руках. Но Байдалы громким окриком остановил их. "Сталы, хотите бросить бажея одного, умирать так вместе?" Ответ Кунанбая был уже совсем близко. Он нчался неудержимо беспощадный в своём стремлении. Горе мне, горе! В расплох обрушились на мою голову. Опять беда настигла меня неожиданно, в отчаянии повторял Кузей. Его единственной надеждой были джигиты, успевшие сесть на коней. С саелами в руках, они маленькими кучками по 5-10 человек бросится на Кунанбаес с боков. Но ведь их так мало. Остальные всё ещё мечутся по лугу, лавя своих коней. Неужели враги нагрянут на них, не дав им даже вскочить в седло? Куланбай скачет. Не останавливая отряда, он выделяет две сотни и посылает их в обход противника с двух сторон. Всадники с криком налетают на пасущихся коней. Дети испуганно мечются по лугу. Всё дро трясёт под ударами саилов, разлетаются в щепки редкие ряды пеших жигитаков, кинувшихся было навстречу Кунанбаю, а протянутый многолюдным потоком Ергизбаев. О Кунанбае достаточно людей и без отделившихся двух сотен. Трудно даже определить их число. В кони жигитаков ударивших на Кунанбае сбоку в один миг оказываются без седаков врагу не стоит никакого труда сбить их на одного же гитака приходится 40-50 ергисбаевых те, кто не успел добежать до своих коней, бьются пешие но что значит пеший перед конным по расправе коротка Дерхавой с налёту быстрым точным ударом сбивает противника с ног. Такая участь постигает всех, кто далеко отошёл от зимовья. И боевой клич нападающих, гордых своим превосходством и успехом, становится ещё громче. Алжай, алжай! Ергизбай, Фергизбай, Топай, Торгай! Яростно взывали они к духу Алжая и других предков, наводя страх на противника. Все преграды сметены. Победители тесными рядами летят к постройкам. Несмолкающие крики, треск сейлов, топот коней всё сливается в общий гул. Наступает страшная развязка на беге. Отряд бужее оставался перед зимовкой. Все подняли соевы, шекпары и маленькая ощетинившаяся кучкой недвижно стояли на месте. Враги вступили их со всех сторон. Отступайте к зимовке. Займём все двери, хоть к жилищам их не подпустим. "Будем биться до конца", закричал байдалы, и я отвёл свой взгляд к строениям. У дверей стали байдалы и бужей, окружённые самыми смелыми и сильными молодыми джигитами во главе с обоими соловьями к у меня. Противник лавиной хлынул к постройкам. Верховые, на чём скаку, остановились и сгрудились перед самыми дверями, ожидая приказа. Куннбай находился в центре толпы. Он ещё не сошёл с коня. В эту минуту Даркинбай протиснулся к дверям между Божеем и Бойдалы и стал целиться из фетильного ружья на ножках, Бог весть откуда оно у него взялось. Ружьё было заряжено. Стоило только поднести огонь, и грянул был выстрел. Даркембай, задыхаясь, окликнул Божия. «У этого одноглазого нет сердца. Опять глумится над нами. Посторонись, посторонись! Я застрелю его, и он стал поспешно высекать огонь. Но Божий дернул его за руку. «Оставь! Не нам вершить кару над ним. На то есть духи предков». В этот момент раздался громкий голос Кунанбая: "Выволакивайте их из нор, свежите как рабов и тащите оттуда". Приказ звучал неумолимо. Толпа ергеизбаев под предводительством Маибасара ринулась к дому. Перед дверями они в нерешительности остановились. Но снова раздался оклик Кунанбая: Слезайте с коней, ломайте двери. Напирайте все вместе. Дэркимбай и другие окружавшие байдалы и божея вдрались отважно. Но прозвучал приказ Кунанбая, и огромная толпа нападавших ворвалась в строение. Оборонившиеся не могли даже размахнуться с аилами под низким потолком постройки. За несколько минут противник сломил и обезоружил всех. Побежденных начали выволакивать на улицу. Едва Караша, Уркембай и молодые жигитеки появились перед дверьми, толпа Иргизбаев кинулась на них. Окровавленные, избитые, Они продолжали сопротивляться, громко проклиная Кунанбае и понося его последними словами. Но Кунанбай не мог их слышать. Шум и вой толпы заглушали всё. Майбасар, дико сверкая глазами, исступлённо кричал: "Блеть их! Блеть их! Не жалейте! С кем вздомы лечиваться?" И вот же гиди во главе с двумя посыльными Камызбаем и Жумагулом, без сожаления работали плетьми, нанося удар за ударом. Кунанбай не смотрел на это. Он продолжал пристально вглядываться в каждого, кого выволакивали из дверей. Он ждал только одного человека. Лишь на него он точил зуб. Этот человек был божий. Наконец показался и он. Но как он был не похож на других побеждённых. Никто не осмеливался тронуть его. Божей вышел сам, без принуждения. Малохай из лисьих лапок не был сбит с головы. Одежда не была изодрана, как у других. Ергиз-бай только сопровождали его, сомкнувшись вокруг тесным кольцом. Стигнув коня Кунанбая, вплотную подъехал к божеею. Байсак, не отстававший от Кунанбая, тоже приблизился к трону в коня. Кунанбай громко приказал Майбасару и Кмысбаю: "Пять те!" Кмысбай И жумагу кинулись к божею, сбили его с ног, повалили на землю в плетё. Стаскивайте с него одежду и бейте, ревёл Кунанбай, наседая конём. Чтоб твой глаз вытек! Эй, Кунанбай, духи предков проклянут тебя, дико вскрикнул божеи. На него повалили, стащили шубу, чапан Кумыс Бай наотмашь занес плеть. Спина и поясница Божея были обнажены. Белое его тело лежало перед конем Кунан Бая. Толпа мгновенно смолкла. Наступила мертвая тишина. Плечь Кумыс Бая со всего размаху опустилась вниз. Вдруг кто-то рванулся вперед, бросился на Божея и прикрыл его своим телом. Это был Пушарбай из племени Кутебак, ровесник и друг Божея. «Довольно, довольно, Кунанбай! Хороша! Хороша!» — кричал он. Это привело Кунанбая в неистовство. Он весь вскипел и в диком бешенстве отвернулся. Стол крутить плёткой кричал: "Бейтьме его с головы! Бейть его собаку!" Посмеялся только. Раздался сильный, властный голос рядом с ним. Это был Байсал. Куланбай резко обернулся и впился в него взглядом. Изменившееся лицо Байсала говорило слишком много и всё же Кунанбай не отступил. Бейте! Обой их бейте, ещё раз крикнул он. Иргизбай и его глава с мы басарым принялись за дело. Град ударов посыпался на Бажея и Пушарбае. Байсал, не слезая с коня, рванулся вперёд и, нагнувшись, отшвырнул мы басара. Котябак! Котябак за мной, котябак! Вытряхнул он родовый клич, и все котябаки дрогнули от этого призыва. Большой толпой они отделились от Кунальбая и перешли на сторону жигитеев. Те были уже подавлены, беспомощны, не могли присоединиться к Байсалу. В бой не возобновился. Но всем стало ясно, что Байсал оскорблён за бужее, за пушарбая, за весь род. И что в злобе и возмущении он круто повернул на сторону жигитеев. Поняв это, жигитеи посильные мои басыра не посмели продолжать избиение. Они отошли от Бужея и дали ему подняться на ноги. Встав с земли, Бужей с бешенством крикнул в спину отъезжавшему Кунанбаю. «Эй, Кунанбай! Я от пули тебя уберег, а ты в пламя меня бросил. Ты еще вспомнишь об этом!» «Кунанбай!» собрав всех своих людей, оставшихся с ним после ухода противёрков, и в окружении всё ещё многочисленного отряда, повернул обратно к Карашоки.